Глава 10. Цезарь назначает антипатра наместником иудеи Антипатр назначает Фасаила начальником Иерусалима, а Ирда – в Галилее. Последний скоро после этого привлекается к суду, но освобождается. За секстом Цезарем, коварно убитым Басом, следует мурк 1. В это же время, по странному стечению обстоятельств, Сын Аристабула Антигон, явившись к Цезарю, способствовал еще большему возвышению Антипатра. Вместо того, чтобы оплакивать своего отца, отравленного по всеобщему мнению за отпадение его от Помпея, вместо того, чтобы жаловаться на жестокость Цепиона против его брата и, не враждуя с кем бы то ни было, возбуждать одно только чистое сострадание, он выступил формальным обвинителем Геркана и Антипатра. Вопреки всем правилам, жаловался он Цезарю. Они изгнали его и братьев из их отечества, высокомерно и жестоко обращались с их народом. Да и к египетскому походу они не из преданности к особе Цезаря посылали вспомогательные отряды, а из боязни за прежние свои враждебные отношения к нему и из желания только умыть себе руки от прежней дружбы с Помпеем. Второе. Тогда антипатер сорвал с себя одежду, указал на множество своих ран и сказал, чтобы доказать свою верность Цезарю, он не должен прибегать к словам. Если он даже будет молчать, то его тело достаточно громко говорит за него. Но что его поражает, так это смелость Антигона. Он сын врага Рима и римского дезертира, он, которому беспокойный характер и мятежный дух достались в наследие от отца, он осмеливается жаловаться на других перед римским правителем. Он думает еще получить у Цезаря какую-нибудь подачку, в то время, когда должен был бы быть рад тому, что еще находится в живых. Да и теперь он стремится к власти не потому, что он в ней так сильно нуждался, а только для того, чтобы иметь возможность опять взволновать иудеев и употребить свою власть во зло против тех, которые ему дадут ее. Третье. Когда Цезарь это выслушал... Он тем более признал за герканом право и преимущество на сан первосвященника, а антипатру предложил избрать себе по собственному желанию высокий пост. Когда же антипатер предоставил меру награды самому награждающему, то он назначил его правителем, прокуратором, над всей Иудеей, 117 до разрушения храма, и разрешил ему, кроме того, отстроить срытые стены своего родного города. Акт о дарованных им милостях Цезарь послал в Рим для того, чтобы вырезать его на доске и поставить ее в Капитолии в память его правосудия и заслуг Антипатра. Четвертое. Вслед за этим Антипатр провожал Цезарей из Сирии и возвратился обратно в Иудею. Первым его делом было обновление Юросалимской стены, разрушенной Помпеем. Затем он объехал всю страну с целью утишить волнения. Угрожая, но сохраняя вместе с тем тон доброго советника, он объявлял повсюду, что люди, преданные Геркану, будут жить счастливо и спокойно, наслаждаясь благами мира и своим благоприобретенным имуществом. Но тот, который даст себя обольстить несбыточными мечтами преследующих свою личную выгоду мятежников, тот найдет в нем деспота вместо заботливого друга в Геркане» вместо отца страны – тирана, а в римлянах – и цезаре, вместо руководителей и друзей – врагов, так как римляне не потерпят унижения того, кого они сами возвысили. Таковы были его внушения народу, но одновременно с тем он устроил государственные дела по личному усмотрению, видя, что Еркан крайне вялый для царя слишком бессилен. Старшего сына своего, Фасаила, он назначил начальником Иерусалима и окрестностей. Второго сына Ирода, который был тогда еще очень молод, он послал с такими же полномочиями в Галилею. Пятое. Ирод, как деятельная натура, скоро нашел случай выказать свои дарования. Атамана разбойников Езекию, опустошавшего окраины Сирии, он поймал и казнил, а также истребил многих из его шайки. Подвиг, который снискал ему великую признательность сирийцев, В селах и городах прославлено было имя Ирода как спасителя страны и выдворителя мира и порядка. Благодаря этому он также сделался известным и родственнику великого Цезаря, сексту Цезарю, наместнику Сирии. Благородно состязаясь со своим знаменитым братом, Фасаил направил все свои усилия к тому, чтобы расположить к себе иерусалимских жителей, и хотя уже независимый властитель города, он удерживался, однако, от всякого злоупотребления своей властью. А потому и служил народ верно Антипатру как царю, и каждый человек почитал его как верховного главу государства. Он же сам попрежнему оставался верным Геркану, ни в чем ему не изменяя. Шестое. Но нельзя никаким образом в счастье избегнуть зависти. Геркана давно уже втайне раздражала слава юношей, но больше всего беспокоили его подвиги Ирода и та толпа глашатые, в которой трубили о них на всех перекрестках. К тому еще его возбуждали некоторые завистливые царедворцы, которым благоразумие антипатра и его сыновей стояло как камень преткновения на их пути, и которые говорили Геркану. «Он, в сущности, уступил правление Антипатру и его сыновьям, а сам остался только титулованным царем без всякой власти. доколе он будет пребывать в заблуждении, вскармливая себе на гибель царей?» Они уже больше не довольствуются сохранением лишь за собою наружного вида правителей, а в действительности распоряжаются как полноправные властелины, устраняя совершенно от дел настоящего царя. Ведь истребил же иры, множество иудеев противозаконно и без всякого письменного или устного приказания от него Геркана. Если Ирод еще не царь, а только частное лицо, так он же должен быть привлечен к суду и дать ответ перед ним и отечественными законами, не допускающими казни без права и суда. Седьмое. Такие представления все больше возбуждали Геркана, и, наконец, гнев его разразился привлечением Ирода к суду. По увещеванию отца и опираясь на благоприятное для него положение дел, Ирод прибыл в Иудею, расставив предварительно по всей галилее военные посты. Он шел туда, хотя без сформированного войска, дабы избегнуть подозрения в желании свергнуть Геркана, но окружил себя внушительным конвоем, чтобы на всякий случай не очутиться совсем беззащитным в руках завистников. Но секст Цезарь, озабоченный судьбой юноши и опасаясь козни против него врагов, послал Геркану приказание развязать иродо от дела по обвинению его в убийстве. Геркан, склонный было это сделать по собственной инициативе, из любви к Ироду признал его суда свободным. Восьмое. Ирод, считая себя освобожденным против воли царя отправился к сексту цезарю в дамаск с решением не явиться больше к суду если он вторично будет вызван опять делонамеренные люди начали подстрекать Геркана, пугая его на этот раз тем что ирот ушел озлобленный и теперь вооружается против него царь этому поверил и сознавая превосходство противника сам не знал что предпринять но когда впоследствии секст Цезарь назначил Ирода правителем Келесирии и Самарии, тогда Геркан начал бояться не только за любовь народа к нему, но и увеличивавшегося ныне его могущества, и в страхе ожидал, что тот вскоре нагрянет на него с войском. Девятое. Причувствие его не обмануло. Ирод, полный негодования, загрозивший ему приговор, набрал войско и двинулся к Иерусалиму с целью низвергнуть Геркана. И он, наверное, исполнил бы свое намерение, если бы его отец и брат, поспешившие ему навстречу, не смягчили его гнева, заклиная его, чтобы он свою месть ограничил тем, что пригрозил Геркану и навел на него страх. Он должен пощадить царя, при котором он достиг такого могущества. Если предания суду, прибавили они, его ожесточило то, с другой стороны, он должен быть признателен за сложение с него вины, иначе он только воздаст за зло, а за свое освобождение будет платить неблагодарностью. Нужно также подумать, что решение войны в руках Бога, а потому в неправом деле и войско бессильно. Исходя из этой точки зрения, он не должен быть так уверен в победе, так как он поднимает руку против царя, с которым он вместе вырос, который часто благодетельствовал ему, никогда не относился к нему враждебно, и если теперь выказал по отношению к нему тень несправедливости, то только вследствие внушений злых советников». Ирод дал себя уговорить и удовлетворился тем, что, показав народу свою силу, он ближе подошел к конечной цели своих стремлений. Десятое. В это время у апомеи среди римлян возникли беспорядки и междоусобицы, вследствие того, что Цицилий Бас, сторонник Помпея, коварным образом умертвил секста Цезаря 116 до разрушения храма и овладел его армией. Но другие полководцы Цезаря Мстя за это убийство соединенными силами напали на Басса. Последним антипатер подослал вспомогательные отряды через своих сыновей, отдав этим дань дружбы обоим Цезарям, как убитому, так и жившему еще. Война все еще продолжалась, когда из Италии в качестве преемника секста прибыл Мурк.